После еды блаженно поварялись 20 минут. Отличные продукты, надо все время теперь так кушать. Привычно проверяю номер, жучки не завелись. Не хочется, но необходимо разбираться в проблеме доступа к телу, то есть к месту проведения акции. И опять решать извечный вопрос, что делать? Ролик из флешек перекинутый на жесткий диск, регулярно останавливая сидя стоп кадры просматриваем нашу операторскую работу. Очередная дорогущая для законопослушных юзеров программа, а для нас, соответственно, халява ловись, отрабатывает полученные скрины, заметно добавляя им четкости и контрастности. Установленные в идеальных для работы снайперов точках, закрытой сеткой строительной леса с табличкой «Реконструкция». Кораба у будущих гвардейцев в медвежьих попахах, однозначно содержащие в себе средства принудительной остановки автомобилей. Регулярно попадающиеся в фургончики с эмблемами обслуживающих коммуникаций города-компаний. У вентиляционных колпаков, канализационных и ливневых люков даже изображается работа. Оборудованы тентами лёжки снайперов на крышах, пока пустые. Обилие видеокамер всех типов и прогуливающихся крепких парней в форме и без. Это уже сейчас. А что будет во время проведения сборища главных действующих лиц? Шансов прорваться не вижу. Судя по хмурым лицам, их не видят и мои профессиональные напарники. Самолёт? Нет, Валдис, хитро отпадает. Номер 11 сентября у нас не пройдет. Да и там была сплошная подстава. Смотри. На плане центра Лондона командир решительно будет ряд зданий. Подумав добавлять еще. Снова возвращаемся к съемкам. Что-то не очень понимаю. Что там? Здесь отличные позиции для размещения расчетов ПЗРК. — Да, очень нерадостно. Более того, кажется, улавливаю возможный путь, оставленный для второй тройки. Показываю, спрашиваю. — Возможно, ты и прав, Франсуа. — Молчим, думаем. Машинально проглядывая ролик, прикидываю пути. — Автотранспорт? Разве что танк. Да и тот остановит при желании. «Машина муниципальных служб?» «Хоть королевская. Именно к этому варианту развития событий противники подготовились. Идеально. Легкий самолет вроде «Сесны»?» Проскользнуть над крышами?» «Нет, утопия». «Крылатая ракета или лучший боевой блок?» «Да, тут с гарантией. А главное, привычно». «Хватит мечтать. Думай». Канализация, либневка. Нет, неизвестен диаметр труб, да и наверняка врезанные надежные решетки. Короче, труба. Стоп. Труба. Да, дружище, точное определение. Парни, вы не поняли. Труба, метро. Да ну, брось. Регулярно сматривается, да и вряд ли проходит прямо под дворцом. Для нашей мощности даже полкилометра не расстояние. А осмотр точно не подразумевает специализированный поиск термоядерных зарядов. Они ждут атаку на машине, и через 10 дней мы можем подобрать место в метро и заложить заряд заранее. А батарея? Купим два автомобильных аккумулятора, соединю последовательно. Тогда как задействовать? Часовой механизм? Точного времени не знаем. По-моему, я видел в вагонах, разговаривающих по мобильным телефонам. А в тарифах попадался... Щелкаю тачпадом, нахожу нужную рекламу, читаю. Тариф мизантроп. Вам не будут приходить сторонние СМС и звонки. Номера, с которых вам смогут дозвониться, вы выбираете сами. Мизантроп? Тариф для жесткого английского характера. Ты сделаешь схему, Искандер? Ахмед явно взволнован. А ничего сложного. Вместо моторчика виброзвонка или вызывного динамика телефона подключить маломощное реле. Одного контакта на замыкании хватит для запуска электроники заряда. Даже если возле дворца будут глушить сотовый сигнал, у метро наверняка своя линия. Но опять же, можно взять телефон с разъемом для дополнительной антенны и саму внешнюю антенну. Командир, по-моему, это вариант. Давайте думать, братья. Через пару часов мозгового штурма лан в общих чертах готов. Треугольник подземки, которым предстоит оперировать, это Станции «Виктория», «Грин Парк», «Вестминстер» и линии «Пикадилли», «Виктория», «Хаммерсмит». Как точнее определить, к какой ближе цель? Официальным картам верить нельзя, про туристические даже не заикаясь. Лучший вариант – прогуляться, посмотреть самому. Но существует неоправданный риск. Почему-то присутствует уверенность что наши лица в базе программы распознавания продолжают крутиться, несмотря на фальшивую смерть. Использовать грим, изменяющий форму лица вставки. Во-первых, надо еще такое найти. Во-вторых, профессионалы спецслужбы на лету распознают эти ухищрения. Отпадает аэрофотосъемка или спутниковая. Точно. Гугл. Google. Запускаю гугл-карты, Google нахожу искомое. Крупнее, еще крупнее. Так, ближе не дает. Но и по крышам уже кое-что понятно. А ведь и на наших видеосъемках присутствовали характерные домики вентиляционных шахт. Нужен принтер, Франсуа. Сохрани данные. Завтра купим. Распечатаем, все рассчитаем и определимся. Вообще хвалю. Молодец. Спасибо. Максимилиан, надо будет прикинуть экипировку для разведки линии метро. Прикинем, Валдис, но уже завтра. Не знаю, как у вас, а мои мозги уже кипят. Опять же, перед сном надо выполнить важное дело — тебя покрасить. Вспоминаю о важном деле и я. «А мне еще ствол вычистить?» «Правильно. Вот сейчас и займемся. Хорошая, успокаивающая, чисто мужская работа, обслуживание оружия. Разобрав убойную машинку на газетке, пожертвовав носовым платком, выполняю чистку и смазку. Но захватили на подлодке один комплект принадлежностей». Дольше всего провозился с глушителем. Здорово разнообразило впечатление и отвлекало от процесса картина. Командир делает рыжим подчиненного. Ассоциации с Кисой Воробьяниновым и продукцией Малой Арнаутской улицы вызывали постоянно лезущую на лицо улыбку. Наконец Кемаль не выдерживает. «Что ты все улыбаешься?» маньячинно карвожадный Вспоминаю классику литературы и радикально черный цвет. Дошло быстро. Еще раз переглянувшись от души ржом, аж на сердце полегчало. Все, Валдис, иди мой голову, будем смотреть. Через пяток минут убеждаюсь, что работа командиром выполнена на отлично. Сходство с фотографией в паспорте высокое. Придется только каждый вечер корни бакенбардов подкрашивать. Но краска осталась, справлюсь. И бриться будешь два раза в день. Да хоть четыре. Посетив, в свою очередь, ванную комнату, наконец валюсь без задних ног. Тяжела она, жизнь нелегала.